аптекарь. Мой дом стоит далеко от людей. Я аптекарь. Не надо называть меня фармацевтом. Фармацевты готовят лекарства. Я давал людям спасение. Ко мне шли, когда другого спасения уже не было. В меня верили, потому что ничего больше не оставалось. и Я оправдывал ожидания. Я отдавал людям чудодейственные средства. Я заставлял их недоумевать, но восхищаться, решая неразрешимые задачи, оставляя боли и неприятности в прошлом. Объединяя несовместимые элементы, используя разные силы, а иногда полагаясь на чудо, я создавал мои идеальные средства. Мои чудеса были настолько невероятны, что в них часто и не верили, как не верили в меня самого. Но даже тем, кто в меня не верил, приходилось меня придумывать, потому что я был единственным средством спасения, и не было никакой разницы, где стоял мой дом, на заброшенной окраине реального города или в чем-то воображении. Раз только такой ценой я мог спасти человека от его страха и хаоса. Я обязан был существовать, когда другого спасения уже не было. Моя жизнь проходила в моей лаборатории, я жил моей работой, уходил в нее от внешнего мира, потому что только это было средством от моей собственной боли. Я любил ее больше жизни, хотя когда-то не мог бы себе такого даже представить. Когда-то я взял ее на руки крошечным ярким комочком и отдал ей свое сердце. «Дети не спасают от одиночества, дети усугубляют его. Но я никогда не боялся одиночества, потому что научился его понимать, нежную, хрупкую субстанцию, в которой мне было комфортно. Но я боялся, что моему одиночеству будет мало меня одного, и оно посмеет тронуть ее, моего ангела, мою девочку. Я защищал ее, что было сил, закрывая всей своей любовью. Я старался сделать ее сильной, но в этом оказалась ее слабость». Она ушла из моего дома к людям, хотя там ей делали больно, но она предпочла тот мир. Я все время ждал ее, я ждал ее, любил ее, скучал по ней и выпрашивала у судьбы хоть какого-то знака, но больше я ничего не мог поделать. Я, который мог починить себе любые силы, и сам оказался бессилен. А потом в моем доме появилась та, которой нужна была моя помощь. Я увидел это в ней сразу. Всю жизнь я боролся с хаосом, Это было гораздо сложнее любых совершенных средств, сложнее спасительных эликсиров и бесследных ядов. Нет ничего сильнее хаоса, рожденного страхом, способного поработить даже самого сильного человека. Хаос может заставить забыть кто-то на самом деле, лишить человеческого облика и населить внутри монстров, или наоборот, разместить в далеких глубинах нашего сознания волшебные райские острова, заставляя стремиться к ним каждую минуту и уничтожать реальность. А мы с Хаосом были вечными соперниками. Я искал лекарства от безумия, рискуя собственным разумом. Когда в моем доме появилась та, которая была так похожа на мою девочку, я утроил усилия, и мне каждый день казалось, что у меня вот-вот уже все получится, я почти у цели, я все могу, ведь раньше для меня не было неразрешимых задач. Я знал, что должен помочь ей, я видел, как сильно я был ей нужен, я должен был спасти ее, но я никак не думал, что она может спасти меня. Она дала мне то, о чем я так просил небеса. Я был счастлив, что все вернулось. Не раздумывая, я позволил разрушить мое одиночество. Мой дом стоит далеко от людей. Каждый день я благодарю небо. Я перестал жить обидой и злостью, но в мое сердце иногда по-прежнему стучится тревога. А вдруг хаос снова почувствует свою силу. Я по-прежнему помогаю людям, но теперь я впускаю к себе не только тех, кого гонит ко мне страх. «Я впускаю разных людей. Они несут мне разные эмоции. Те, что сильнее человека и которыми нельзя управлять. Любовь, желание, страсть, алчность. Они приходят и уходят, получив свои идеальные средства. Я даю им спасение, удивляю и заставляю восхищаться. Я радуюсь, когда они уходят. Мне до сих пор бывает больно, что я не стал удерживать тут ее, ту, которая ждала от меня помощи, но я должен был дать ей уйти. Она должна была стать сильной, сделать все сама». И так было правильно, но я не перестаю думать о ней ни на минуту. Каждый вечер я прислушиваюсь к шуму за окнами, хотя знаю, с каждым днем она уходит все дальше. Я много размышляю о том времени, которое я стал ценить и не позволять ему пройти мимо, о том, на что мне действительно нужно расходовать силы, о той, что заглянула в мой дом так ненадолго».